Глава двадцать восьмая Пагода, получив сокрушительный удар от Фрисоула, в какой-то момент содрогнулась. Даже такому основательному строению оказалось непросто выдержать атаку уровня этапа божества. Даже несмотря на то, что Фрисоул ударил узким лучом, прошивая насквозь этажные переходы погоды это не спасло последнюю от разрушений сон к срину буквально секунду видели обливающегося кровью главу рухнувшего на колени и вот уже пол под ним не выдержал и сильнейший практик отделения рухнул в образовавшийся под его телом пролом пропадая в образовавшемся темном провале Погода еще раз содрогнулась, норовя в любой момент сложиться, погребя под собой всех, кто сейчас находился в ней. «Силу корабля контролировать намного труднее», — подумал Сонг, подходя к образовавшемуся в полу кабинета провалу. «Хотя, надо сказать, я предполагал, что разрушений будет куда больше». Одним движением они с Ринусом спрыгнули в темную дыру, которая, судя по тому, что он увидел, оказалась пробита чуть ли не до подземных этажей пакоты. Голову отделения они нашли в нескольких метрах от места падения. Он смог каким-то образом отползти в дальний угол довольно просторного и пустого зала, который никем никогда не использовался раньше. Он прислонился к склизкой стене и, тяжело дыша, смотрел куда-то в одну точку. Внешний вид некогда гордого и надменного практика сейчас мог вызвать лишь жалость. Залитый кровью белый халат, в который он любил облачаться, чтобы быть похожим на ученого городского чиновника, пропавший дорогой головной убор, который он любил носить, уже не скрывал блестящую лысую макушку некогда грозного практика. На энергетическом уровне все было намного хуже. Его внутренняя духовная структура находилась в хаосе. Похоже, глава использовал все имеющиеся силы, чтобы защитить себя от атаки Фрисола, но разница между его силой и божеством оказалась слишком велика, Именно так выглядел результат попытки сражения двух несопоставимых по своему развитию практиков боевых искусств. Конечно, больше всего была шокирована увиденным Рину. В ее мыслях гордый глава отделения секты вечных сумерек являл собой эталон силы и уверенности, а сейчас он выглядел просто жалко. Более того, Сонгу оказалось достаточно заглянуть в глаза главе, который, похоже, всеми силами пытался сейчас излечить свои внутренние травмы, чтобы увидеть в них животный страх. Человек, играющий чужими судьбами, так, словно это были его ручные зверьки, сейчас находился в ужасе от того, что с ним происходило. Сонг бросил взгляд на Рину. Похоже, жалкий внешний вид человека, который в буквальном смысле когда-то держал ее на поводке, шокировал девушку, заставив по-другому взглянуть на него и саму себя. Возможно, это даст ей нужный толчок, чтобы наконец преодолеть ту преграду, которая не позволяла ей раньше практиковаться. Сонг мысленно вздохнул и повернулся к лежащему возле стены главе отделения. «Как бы то ни было, пора с этим заканчивать и двигаться дальше». Он приблизился к тяжело дышащему мужчине, смотря на него сверху вниз. «Я повторю свой вопрос. Молодой человек спокойно, словно до этого ничего не произошло, продолжил». «Где вы нашли это кольцо и что о нем знаете?» Глава слабо улыбнулся. Из его глаз уже пропал тот страх, который совсем недавно Сонг видел. Очевидно, он понемногу начал приходить в себя и не собирался просто так отвечать. «Если я скажу, где гарантия, что ты меня отпустишь, парень?» В голосе мужчины появились железные нотки, а сам он твердо посмотрел в глаза Сонга. Первый шок у него прошел, и сейчас он постепенно возвращал себе былую уверенность. «Гарантий нет, но вы, видимо, не совсем понимаете. Этот вопрос мне просто любопытен, не более». Сонг поднял руку, создавая яростное пламя в ней – «А вот оставлять за спиной потенциального врага, желающего отомстить, я совершенно точно не хочу». На этот раз это был не совсем блеф. Сонг действительно считал сидящего перед ним человека подлым и опасным уродом, особенно после того, как увидел, во что он превратил собственную ученицу, доверившуюся ему, Оставлять такого врага у себя за спиной – большая роскошь, особенно когда у Сонга и без того хватало других проблем. Однако радикальных мер не потребовалось. Как оказалось, мастер боевых искусств, гордый и амбициозный, очень боялся за свою жизнь. «Я все скажу!» – тут же выкрикнул он, увидев что-то в голове молодого человека – «Это кольцо находилось в той же пещере, где ты его обнаружил. и Я нашел его, когда только прибыл в это отделение в качестве простого старейшины. И ты использовал его на своих учениках, чтобы подавить их волю и установить им печати. Я правильно понимаю. В том числе». Не стал отрицать этого глава. «Вы находили что-то еще в этой пещере помимо кольца». Спросил Сонг главное, что его сейчас интересовало. «Если дадите клятву, что после этого отпустите меня, я передам свиток вам в руки». Мужчина осторожно поднял руку, показывая одно из колец на пальце. «Убьете меня, и вместе с моей смертью будет уничтоженный свиток. Он здесь, в этом кольце, запечатан моей меткой души». «без которой открыть это кольцо сможет не каждый эксперт этапа божества». «Клятва?» — переспросил Сонг, задумчиво смотря на голову. «Видимо, ты что-то не понял. Мне нужен этот свиток, но не настолько, чтобы ограничивать себя чьими-то клятвами». Молодой человек наклонился к замершему мужчине. «Давай сюда кольцо». «Погоди!» «Если хочешь, я сам дам клятву. Готов поклясться в чем хотите, стать рабом или слугой, все что угодно!» Сунг не стал дослушивать, силой срывая с его пальца кольцо и следующим движением ударяя всей своей духовной силой. Вот только вместо физического тела он выбрал своей целью духовные каналы главы отделения. в считанные секунды выжигая их. Из-за того, что после удара Фрисоула тому пришлось использовать практически все силы на то, чтобы защититься, сейчас у него просто не было возможности противостоять силе Сонга. При условии достаточного количества времени Голова мог бы восстановить свои каналы, но вот Сонг сильно сомневался, что это время у него имелось. Сейчас он хорошо ощущал приближение сразу двух хорошо знакомых аур. а а а Голова закричал от ярости и боли, ощущая, как стремительно уходят остатки сил, а вместе с ними и последние надежды. «Ты заплатишь за это!» «Да-да!» Сонг восприятием обратился к кольцу, проверяя, действительно ли там стоит духовная метка, и практически тут же находя ее. «Придется попросить одолжения у мастера истинного дракона, думая, его силы должно хватить, чтобы стереть эту метку», подумал он, разворачиваясь к выходу. «Рину, если ты хочешь поквитаться со своим мастером, то сейчас самое время», сказал он замершей девушке, Там собралась уже целая очередь, чтобы поговорить с главой. Рину несколько секунд смотрела на своего бывшего мастера, который сейчас корчился на полу от невыносимой боли. Сонг видел, как на ее лице отражались эмоции внутренней борьбы. Девушка явно испытывала непростые чувства. Она сжимала и разжимала кулаки, смотря на голову отделения. «Нет». «Я уже все решила для себя и закрыла раз и навсегда эту историю. Этого человека для меня больше не существует». «Ты готова двигаться дальше, следуя своему Дао?» – спросил Сонг самое важное, ради чего по большей части все это и затевалось им. «Да, мастер», – с готовностью кивнул Рину. «Это правильный ответ». Молодой человек не смог не улыбнуться в ответ. «Пойдем, а то здесь становится уже тесно». В этот момент в подвал, куда рухнул во время ударов Фрисоула глава отделения секты Вечных Сумерек, спустились двое хорошо знакомых сонгу людей. Первым оказался тот самый мальчик, старейший на земле испытаний, а вторым – Никто иной, как старейшина Пари, мастер и учитель некогда лучшего ученика внешнего двора этого отделения секты, а сейчас подчиненный Сонга Ред Пари. — Парень, а ты все так же способен удивлять! — с улыбкой обратился к Сонгу мальчишка. — Сокрушить этого старого урода, да еще и силой тяжелого духовного корабля. Силен! «Я думаю, вы сами решите, что делать с этим человеком», — парень кивнул на замершего в углу главу. «О, не беспокойся, у меня, как и у мастера, паре имеется к этому человеку несколько довольно щепетильных вопросов и несколько серьезных претензий». В глазах второго стрейшина сонку увидел яростное пламя ненависти, брошенная в сторону нынешнего главы. К слову, я получил весть от своего ученика. Он говорит, что присоединился к тебе и начал следовать своему Дао, это так? Да, мастер, не стал врать Сонг. Старейшина парень несколько секунд смотрел на него и вдруг улыбнувшись, кивнул. «Я верю, что ты добьешься многого, парень. Найди свое Дао и следуй ему». а этого старика оставь нам. Слишком уже много он сделал такого, чего простить нельзя». Старик кивнул на главу и уже, несмотря больше на сонга, уверенным шагом двинулся вперед. «Будет интересно посмотреть, чего ты сможешь добиться, парень», подтвердил слова паре мальчишка. «Я буду следить за твоими успехами, а сейчас бывай. Я собираюсь заняться обстоятельным обсуждением некоторых важных вещей с бывшим главой отделения». Сонг с Рим уже не оглядываясь, двинулись к выходу. Яхта под управлением Аэтона, ничего не боясь, опустилась на территорию секты Вечных Сумерек почти вплотную к полуразрушенной от ударов Фрисоула пагоде. Приняв на борт Сонга с Рино, яхта, использовав максимальную скорость, рванула ввысь к сумрачному небу мира Хел. Поднявшись в командную рубку, Сонг первым делом направился к стоящей возле камня управления Айтоной с истинным драконом. «Мастер!» – обратился он к последнему, протянув ему кольцо с запечатанным карманным пространством. «Хочу попросить вас об одолжении». вы сможете снять метку души с этого кольца любыми способами истинный дракон с любопытством выгнал бровь и приняв кольцо несколько секунд осматривал его своим восприятием ну что же думаю без проблем сделаю это только должен сразу предупредить принудительное стирание метки души может сильно ударить по практику которому эта метка принадлежит есть даже опасность что он получит множество внутренних демонов с которыми не сможет справиться что же если так произойдет то никто плакать не будет сонг пожал плечами хорошо тогда займусь этим завтра можешь забрать кольцо меня интересует лишь один свиток который находится внутри если старший найдет что то интересное для себя или аэтоны то может смело забирать?» Истинный дракон лишь усмехнувшись кивнул, очевидно слабо веря в то, что там найдется что-то интересное ему. «А теперь, – продолжил между тем Сонг, – давайте займемся вашим Саэтоне вопросом. Пора навестить схрон истинных драконов, мастер!»